Глава тридцатая. Меня зазнобило: «О, Боже, Гэбби!» Прогрохотала в голове. «Во что же ты ввязалась? Где ты?» Я внимательнее огляделась вокруг. Это типичный для Гэбби бардак или последствия панического бегства? Я перечитала незаконченные строчки. Кому она их писала? Мне или своему преследователю? Никогда не прощу себе, если... Если что. Ты раздражитель, который... «Который что?» Я взглянула на выдвижной ящик и вдруг ощутила то же самое, что испытывала, рассматривая рентгенограммы Маргарет Аткинс. предчувствие беды. «Нет, только не Гэбби!» «Успокойся, Брэннон!» — приказала я себе. «Пораскинь мозгами!» Я прошла в гостиную и позвонила Гэбби домой и в офис. Услышала мужской голос, запись на автоответчике. «Да здравствует век электроники!» «Думай, Брэннон, думай!» «Где живут ее родители?» «Кажется, в Труа-Ривьер 411». Мне ответила пожилая женщина. По-французски. «Она очень рада меня слышать. Давно не общались. С Габриэль они не разговаривали вот уже несколько недель. Но это обычное явление. Молодые всегда чем-нибудь заняты. Я пообещала, что скоро их навещу. Что делать дальше, я не знала». Ни с кем из нынешних друзей Гэбби я не была знакома. «Может, позвонить Райну? Пришло мне вдруг на ум. «Нет, он ведь не твой личный защитник. И потом, что ты ему скажешь? Успокойся, не паникуй». Я вернулась в комнату для гостей и еще раз рассмотрела рисунок. Нет, о спокойствии нельзя даже мечтать. Я вновь перешла в гостиную, взяла телефонную книжку, нашла нужный номер и, подняв трубку, набрала его. J.S. Это Темпе. Я усиленно старалась, чтобы мой голос не дрожал. Боже мой, целых два звонка за неделю. Признай, ты не можешь без меня жить. Прошло уже больше недели. Не месяц же. Следовательно, тебя влечет ко мне с непреодолимой силой. Что произошло? J.S. Я... Он услышал, как оборвался мой голос, и сразу резко изменил тон, шутливость на искреннее беспокойство. Ты в порядке, Темпе? В чем дело? По-моему, история с теми случаями, о которых я рассказывала тебе в прошлый раз, продолжается. Что? Я ведь написал, что думаю обо всех этих убийствах. Мои документы получили? Да, ты очень поспособствовал продвижению дел. Теперь расследованием преступлений занимается специально созданная группа. Я не знала, как приступить к рассказу о Гэбби. Злоупотреблять нашей с ним дружбы ужасно не хотелось. Можно я опять задам тебе несколько вопросов? Меня беспокоит и кое-что еще, но мне очень неудобно. О каких неудобствах ты говоришь, Брэннон? Скорее говори, что тебя тревожит. С чего начать? Я понятия не имела. Следовало прежде продумать свою речь, и потом звонить. Мысли мои были разбросаны в мозгу так же, как вещи Гэбби в комнате для гостей. Меня еще кое-что волнует. Я уже По-моему, это связано с мелкими правонарушениями сексуального характера. Так. К ним относятся преследование человека, телефонные звонки. Иногда. Расскажи о рисунке, подсказал мне внутренний голос. В прошлый раз ты говорил, что опасные преступники часто делают какие-то записи, отметки в календарях. Правильно. А мелкие правонарушители? Что мелкие? Они могут увлекаться записками или, скажем, рисунками? Случается. По изображению на рисунке ты в состоянии определить степень опасности, которую человек представляет? Не всегда. Одни люди вливают в рисунок всю внутреннюю потребность в насилии. Другие таким образом только разжигают свою страсть или изображают то, что они уже совершили когда-то. Я нашла изображение женщины с разрезанным животом и торчащими внутренностями. — Что это означает? — У некоторых скульптурных изображений, дошедших до нас из древности, нет рук или члена. Что это означает? Прелесть искусства? Подавление подсознательных влечений? Сексуальную аномалию? Я молчала. Что я могла сказать? — Этот рисунок вы нашли в коллекции Сен-Жака? Нет. Я нашла его в мусорной корзине в собственной комнате для гостей. Ты сказал, что жажда насилия нередко прогрессирует в преступлениях? Сначала они могут довольствоваться подсматриванием и телефонным хулиганством. Некоторые на этом и останавливаются. Другие движутся дальше, начинают оголяться в присутствии незнакомых людей, кого-нибудь преследовать, залезать в чужие квартиры. Для третьих и этого, оказывается, недостаточно. Они насилуют и убивают. Значит, некоторые из сексуальных садистов не опасны? опять да, сексуальных садистах. Верно, не все они причиняют окружающим вред. Некоторые удовлетворяют свои потребности при помощи каких-нибудь неодушевленных предметов. Некоторые при помощи животных. Некоторые отыскивают себе подходящих партнеров. Подходящих партнеров? Таких людей, которые соглашаются принимать участие в воплощении их фантазий в жизнь. И некоторые не прочь почувствовать себя униженными или даже испытать боль. Часто это подруги или жены извращенцев или женщины, получающие от них плату. Проститутки? И они, конечно, тоже. Большинство проституток сталкиваются с подобным в своей практике. Значит, присутствие такой подруги в жизни садиста утоляет его жажду? Пока эта подруга согласна быть его игрушкой, да. Но когда ей все остачертевает, и она грозит ему уйти или даже рассказать кому-нибудь о его отклонениях, он звереет, убивает ее, находит это занятие приятным и желает повторения. Слушая его, я все сильнее нервничала. А что это за неодушевленные предметы, о которых ты упомянул? Картинки, куклы, одежда, да что угодно. Н да. Но ответь мне, пожалуйста, еще раз. Если человек занимается такими вещами, рисует картинки или использует кукол, это еще не означает, что он способен на убийство? Нет. Но в подобных делах все крайне сложно. Кто знает, сработает ли в этом человеке механизм переключения на более серьезные потребности. Сегодня он доволен картинками, завтра их ему уже мало. А случается такое, что подобный псих занимается и тем, и другим. Что ты имеешь в виду? Ну, что кого-то он убивает, а кого-то просто преследует. Конечно. Бывает, одна женщина играет в его фантазиях одну роль, другая – другую. Выходит, даже тот преступник, который уже попробовал убивать, может в будущем вернуться к своим прежним, более невинным развлечениям. А тот, который на первый взгляд не представляет угрозы, может оказаться гораздо опаснее? Естественно. То есть нельзя думать, что человек, который преследует женщину, мучает ее звонками, посылает ей жуткие рисунки и при этом держится на расстоянии безопасен? Ты ведешь речь о Санджаке? Думаешь, это он? Не знаю. Просто считаю, что мы обсуждаем именно того типа, с которым вы встретились в какой-то коморке. Джес, я...» «Я говорю о проблеме личного характера». «О чем именно?» «Я все ему рассказала. О Гэбби, о ее страхе, о том, как она исчезла, о своем гневе, теперь превратившемся в страшную тревогу». «Черт побери, Бреннан! И как ты умудрилась по уши погрязнуть в этом дерьме? Послушай меня внимательно. Чокнутый твоей Гэбби может вовсе и не сен но такая вероятность не исключается». Так или иначе, он преследует женщин. И Сен-Жак преследует женщин. А еще рисует выпотрошенные женские фигуры и носит с собой нож. Сен-Жак, или кем бы он там ни был, убивает, режет и расчленяет своих жертв. Он крайне опасен. Когда Гэбби впервые обратила внимание на этого типа? Не знаю. До или после того, как заварилась каша? Понятия не имею. Что тебе вообще о нем известно? Немного. Иногда он крутится возле проституток, платит им, разыгрывает сцены с нижним бельем. Носит при себе нож. Большинство женщин его избегают. Тебе самой все это нравится? Нет. Темпи, я обязан передать информацию ребятам, с которыми ты работаешь. Пусть все проверят. Возможно, тот парень небезопасен. Ведь ты сама говоришь, что твоя подруга непредсказуема. Но кто-то угрожал и тебе. Череп, преследователь на машине. «Наверное, ты прав». «Кэппи переехала к тебе, потом неожиданно исчезла. Непременно следует подключить к этому делу копов». «Тогда кладель так рассверепеет, что тут же мне назло отыщет и арестует убийцу ночных сорочек». «Убийцу ночных сорочек Демпе, «Демпи, по-моему, ты слишком часто общаешься с полицейскими». Тфу, мысленно произнесла я. «Убийца чучел, а не ночных сорочек». «У нас есть еще один редкий экземпляр». Несколько лет он проникает в чужие дома, набивает тряпьем женские ночные сорочки, протыкает их и уходит. Его называют убийцем чучел. Если этот лица вот уже несколько лет, значит, он отнюдь не глупец. Чучело. Сорочка. Джей что-то добавил, но я не услышала его слов. Мои мысли заработали в новом направлении. Чучело. Белье. Нож. Шлюха по имени Жюли, соглашающаяся играть в игры с сорочкой. Рисунок, газетные вырезки, найденные на улице Бирже. Одна статья об убийстве чучел, другая моя фотография, помеченная знаком Икс. Череп в моем садике. Лицо Гэбби, перекошенное от страха. Хаос в комнате для гостей. Я должна идти, Джес. Темпе, пообещай, что последуешь моему совету. Вполне вероятно, что псих твоей Гэбби и есть тот самый Сен-Джак, которого вы встретили на Бирже. «Он может убить тебя. Ты в огромной опасности. Ты стоишь у него на пути, мешаешь ему. Вы нашли у него твою фотографию, и, возможно, череп Грейс дома принес в твой сад именно он, человек, который знает о тебе все. Ему всегда известно, где ты находишься. Будь предельно осторожна». Я не слушала его. Мысленно я уже была со в другом месте. На то, чтобы пересечь центр и отыскать в Мейне свою аллею, у меня ушло полчаса. Когда я перешагивала через раздвинутые ноги какого-то пьяницы, что сидел у стены, качая головой, он улыбнулся, поднял кулак и разжал его, протягивая мне ладонь. Я достала из кармана долларовую купюру и отдала ему, надеясь, что пьяница в качестве благодарности присмотрит за моей машиной. Мэйн заполняли его ночные обитатели – попрошайки, проститутки, наркоторговцы и туристы. Коммерсанты и торговцы, бесстрашные в хмельном веселье, стояли тут и там отдельными группками. Для некоторых посещение ночного Мэйна – шумная игра, для других – безрадостная реальность. Добро пожаловать в отель Сен-Лоран. В отличие от предыдущей прогулки по Мэйну, на сей раз у меня был четкий план – Я сразу направилась к Сен-Катрин в надежде найти там Джоуэл Табо. У отеля «Гранада» стояла уже привычная для меня смена, но Джуэл я не увидела. Перейдя улицу, я оглядела женщин. Ни одна из них не подняла с земли камень. «Уже хорошо», — решила я. В прошлый раз я четко усвоила, чего здесь делать не стоит. Как поступить сейчас, я не знала. Я стараюсь придерживаться в жизни одного правила. «Если сомневаешься, то не покупай. И не говори». Не предпринимай. Нарушишь это правило, значит, обязательно потом пожалеешь. Я вспомнила свое красное платье с кружевным воротником, письмо, написанное и отправленное вице-канцлеру в порыве гнева. Нет, на сей раз я не захотела рисковать. Поэтому скинула осколки стекла с бетонного блока, уселась на него, вытянув ноги, и уставилась на гранату и принялась ждать, ждать, ждать. Некоторое время мыльная опера вокруг даже не занимала меня. Эпизоды из жизни ночного Мэйна. Прошел час, другой, третий. Я наблюдала за бесконечным процессом обольщения и использования. Падшие дети 20 века. Молодые и безнадежные. Я играла в игру, придумывая разные названия. Но к трем часам у меня пропал интерес ко всем и вся. Я чувствовала себя уставшей. удручённый и измученный. Я предполагала, что работать наблюдателем отнюдь не весело, но не думала, что это настолько изматывает. За несколько часов, проведенных у Гранады, я составила в уме длиннющие списки, мысленно написала несколько писем, которые никому не собиралась отправлять, сыграла в десяток разных мозговых игр-тренингов. Проститутки, их клиенты и сутенеры появлялись и исчезали. А Джуэл Тамбо так и не пришла. Я поднялась с блока и поплелась прочь. Зад будто онемел. «Больше никогда не стану сидеть на бетоне», — подумала я. «И проститутку, которая, может быть, работает в эту ночь в другом месте, ждать никогда не буду». Я уже отошла на приличное расстояние, когда мое внимание привлек звук подъехавшей к гранаде машины. Я оглянулась и увидела выходящую из нее женщину с оранжевыми волосами, и знакомым мне лицом. Джуэл Тамбо захлопнула дверцу, наклонилась, и сквозь раскрытое окно что-то сказала водителю. А несколько мгновений спустя, когда машина тронулась с места, уже присоединилась к двум другим женщинам, сидевшим на ступенях отеля. Освещенные пульсирующим неоновым сиянием, они почему-то напомнили мне троицу домохозяек, которые сплетничают на крыльце деревенского дома. Их смех наполнял предрассветный воздух веселым звоном. Я зашагала назад. Бурная жизнь Мэйна стихала. Искатели приключений разбредались по домам. Мусорщики только-только появлялись. Я увидела, как Джуэл поднимается со ступени, одергивает мини-юбку из спандекса и неспешной походкой, раскачивая бедрами, направляется мне навстречу. Джуэл... На ее губах появилась задачная и разочарованная улыбка. Наверное, она и предположить не могла, что опять увидит меня здесь. «Маргарет Мид?» «Темпи Брэннон», — улыбнулась я. «Изучаете жизнь проституток?» — спросила она с протяжным южно-английским акцентом, махая рукой. «Можно мне с вами прогуляться?» Джуэл пожала плечами, фыркнула и пошла дальше по улице, так энергично качая бедрами. Я нагнала ее и зашагала рядом. «Все еще ищите свою подругу, дорогуша?» «Признаюсь честно, сегодня я пришла сюда, надеясь увидеться с вами. Не думала, что вы приедете так поздно. Если хочешь оставаться в бизнесе, научись заключать сделки». «Верно». Некоторое время мы шли молча. Шум моих шагов практически заглушал металлический стук ее каблуков. «Вообще-то я уже и не стремлюсь отыскать Гэбби. Неделю назад она ко мне заявилась, потом вновь неожиданно исчезла». «Наверное, когда посчитает нужным, опять придет». Джуэл пожала плечами и ничего не ответила. Ее волосы то озарял свет фонарей, то поглощала тень. На наших глазах гасли тут и там неоновые лампы. Бары закрывались, запирая внутри до следующей ночи вонь сигаретного дыма и прокисшего пива. «Мне бы хотелось поговорить с Джули», — произнесла я. Джуэл остановилась и посмотрела на меня. Ее лицо выглядело уставшим, словно обесцвеченным этой ночью, этой жизнью. Она извлекла из правой половинки бюстье пачку плеерс, достала сигарету, прикурила, затянулась и выпустила вверх дым. — Может, вам лучше отправиться домой, дракуша? — Почему вы так считаете? — Ведь до сих пор гоняетесь за убийцами. Джуэл Тамбо была далеко не дурой. Мне кажется, один из них ошивается в этих краях, Джуэл. «Думаете, это тот ковбой, с которым играет Жули? Мне нужно побеседовать с ним». Она смахнула пепел с сигареты и проследила за падающими на тротуар искорками. «Я ведь сказала вам в прошлый раз, у этого парня вместо мозгов ливерная колбаса. Он ненормальный, но сомневаюсь, что кого-то когда-нибудь убил. Вы знаете, кем этот тип работает?» «Нет слабоумных кругом, как голубиного дерьма. Я уделяю им столько же внимания». Вы же сами сказали, что стараетесь его избегать. Я многих стараюсь избегать, детка. В последнее время он здесь не появлялся. Она посмотрела на меня, потом переключилась на что-то другое, на всплывший в памяти образ или пришедшую на ум мысль. Да, появлялся. Я молча ждала продолжения. Джуэл в очередной раз затянулась, проводила взглядом проехавшую мимо машину. А жили давно не видела». Сделав еще одну затяжку, Джуэл закрыла глаза и задержала дым в легких. Потом медленно выпустила его вверх. — И вашу подругу Гэбби тоже. — По-моему, она не против, чтобы я продолжила расспросы, — подумала я. — Где я могу его найти? — Признаться честно, дорогуша, мне кажется, что без карты вы не разыщете даже собственную задницу. — Прекрасно. Джуэл в последний раз затянулась, бросила окурок на тротуар, и затушила его ногой. — Пойдемте, Маргарет Мид, я кое-куда вас отведу.